издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Виктор Пелевин Бэтмен Аполло Предупреждение Книга содержит элементы живого разговорного русского языка менее 16-тысячных текста Могут быть задеты сексуальные, политические и религиозные чувства читательницы А также её шизофренические и параноидальные комплексы. Автор не ставит такой цели и не несёт ответственности за эффекты, возникающие в уме Б во время выработки агрегата М5. Посвящается моим друзьям и сверстникам поколения русских вампиров 1750-2000 -го, -го годов рождения, всем, кто вошёл в эту жизнь как в приветливый ночной клуб, не зная, что приютившая нас ночь уже на исходе. В книге действует герой романа Ампир V, но предварительное знакомство с ним не обязательно. Вы можете начать с этой книги и прочесть Ампир V потом. Рама II. Лауреат премии Совета Несчастных. Сумрак и блаженство. Эпиграф. В жизни вампира есть тайная отрада и тихое счастье. Они в том, что цивилизационные стандарты либерального гуманизма более не являются для него обязательными. Граф Дракула. Рид Мидок. Всё, что вы знаете о вампирах ложь. Всё, что вы можете прочесть или услышать о них в современном мире, не соответствует истине. Исключением является моя первая книга "Ампирва". Это короткое вступление предназначено для тех, кто не читал её.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 покажется вам непонятным. Ввести читателя в курс дела проще всего, объяснив термины ампир В, которые встретятся ему в дальнейшем. Это и означает вкратце описать нашу вселенную. Итак, я начинаю, не в алфавитном порядке, а в той последовательности, в какой мысли приходят мне в голову. Первое язык или магический червь. Вампир по своей природе является двойным существом, Подобьем всадника, едущего на лошади. В самом центре его черепа живёт так называемый язык, древняя сущность высшей природы, находящаяся в симбиозе с его мозгом. Интенция магического червя обычно ощущается нами как наши собственные желания, но язык дополнительный мозг, поэтому вампиры намного умнее людей и оттого намного несчастнее. Как говорил наше всё граф Дракула: один ум плохо, а два хуже.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 Занюхивая кокаином запах приближающегося распада. Любой из нас предпочтёт провести несколько лишних часов в хамлете. Так называется интимное помещение для зависания вниз головой. В этом наше служение, долг и награда. Да и просто кайф, чего уж там. Халдеи тоже начинаются на букву х. Больше никакого отношения к хамлету они не имеют. Это наши человеческие слуги, через которых мы управляем планетой.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 Особые технологии очистки позволяют отделять записанные в красной жидкости знания от личностей обладавшего ими человека. С помощью таких препаратов можно мгновенно овладевать большими массивами незнакомых прежде знаний, совершенно не соприкасаясь при этом с чужой душой. Различные препараты КГ используются в наших информационных вампатеках и вампанавигаторах, о которых я расскажу в этой книге. Шестое. Ум Б. Агрегат М5 и великая мышь. В быту мы едим как люди, только предпочитаем экологические продукты. Если мы и сочём чужую кровь, то только метафорически. Мы высшее на земле звено пищевой цепи, потому что нашей пищей является сам человек, которого мы когда-то вывели именно с этой целью.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 служит для этого генератора топливом. А все душевные метания человека становятся источником питающего нас психического излучения. Его производит так называемый ум Б, создав который много десятков тысяч лет назад вампиры сотворили и современное человечество. Ум Б это вовлечённое в лингвистическое мышление часть сознания, где слова и основанные на них образы сталкиваются и реагируют друг с другом.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 пользуется иным терминологическим аппаратом, о чём я упомяну в этой книге, но суть дела не меняется. Сжигая гламура дискурс, ум Б производит излучение особого рода, которое вампиры называют агрегатом М5. Его социальной проекцией являются человеческие деньги. Это и есть пища вампиров. Об истинной природе агрегата М5 я буду говорить на этих страницах со всей неполиткорректной прямотой. Вампиры не ловят агрегат М5 напрямую. На это способна только Великая Мышь, древнее бессмертное существо, являющееся своего рода сверхмассивной чёрной дырой в сверкающем центре каждой крупной национальной культуры. На физическом уровне место её обитания называется Хартландом и представляет собой глубокую пропасть с пещерой на дне. Великая Мышь не является физическим существом,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 В прежней главе великой мыши устраивают пышные похороны, а затем сохраняют её в собственной камере в засушенном виде. Сне привычки эта подземная галерея довольно жуткое зрелище, но мы привыкаем ко всему. Седьмая. Баблос и красная церемония. Агрегат М5 улавливается великой мышью и перерабатывается ею в баблос, священную жидкость.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 Ритм есть извечная рекурсивность. Приём баблоса как бы на время освобождает вампира от необходимости вырабатывать баблос. Но абсолютной уверенности в том, что это именно так, у меня нет. Именно благодаря баблосу магический червь и сохраняет свою бессмертие. Баблос занимает в нашей иерархии ценностей высшее место. Это бесценный дар великой мыши, её святое молоко, как сказал один наш поэт.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 Как я уже сказал, материальность Великой Мыши несколько иная, чем у людей. Её могут лицезреть только вампир, ну, кроме редчайших исключений по воле самой Мыши. Человек просто не сумеет найти вход в Хартланд, и вопрос о том, где именно он находится, лишён для людей смысла. Вампир попадает в Хартланд, прыгая в пропасть. Во время этого прыжка он превращается в подобие огромной летучей мыши.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 а скорее некая неформальная табель рангов, которые постоянно происходят флуктуации и перемены. Кстати, хочу упомянуть об одной своей смешной ошибке. В книге Ампир V я рассказывал, как нашёл в краснотеке своего бенефактора, покойного брамы, от которого ко мне перешёл магический мозговычервь, странный препарат, отсутствовавший в каталоге. Он назывался Укус и крик великой мыши.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 вместе с которым брама разрабатывал этот сюжет, а я принял всё за чистые монеты. Впоследствии мои наставники объяснили, что укус вампира имеет другую природу. Клыки вампира, наш древний поэт назвал их рогами победоносного, являются для магического червя чем-то вроде антенн. Через них он посылает в пространство психическую команду, которой не может противиться ни один организм. Эта команда называется крик великой мыши.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 и состраданию космоса, оказывается, на это способна. Когда она повисает в воздухе за пределами кожи, её ловит рот вампира. Душа её после этого оказывается как бы спасена, потому что возвращается в вампира, которому принадлежала изначально. Ибо именно он зародил её в капельке своим беззвучным криком. Но это, конечно, временное спасение, ибо речь идёт о вампирической душе. Охошати